Я видел их прообразы, горы в провинции Гуанси. Во-вторых, большой соблазн предположить, что Феофан Скрита, чьими фресками славится метеора, был потомком Феофана Грека, расписывавшего вместе с Андреем Рублевым в конце XIV века собора Московского Кремля. Ведь мастеров в старину было принято именовать по месту их происхождения. И потомок живописца — которого на Руси звали Феофан Грек, на родине мог бы зваться Феофан Скрита. Меня также поразило, что персонажи византийских икон часто изображены в позе созерцания буддийских святых. И далее соединение большого и безмянного пальцев руки на востоке считается жестом медитации. Случайно ли щепоть при осенении себя крестом? Да и сам крест который на Западе считают символом христианства, судя по всему, имеет азиатское происхождение. Я убедился в этом в Тибете. Равносторонний крест, то есть четыре луча, расходящиеся из одной точки, с давних пор служат в Шамбале, в Тибете и в Беловоде, на Алтае, символом всепроникающего высшего разума. Именно равносторонний крест был изображен на знаменах Аттиллы во время нашествия гуннов на Европу. У них христиане, по всей вероятности, его и заимствовали. Ведь к мученической смерти Иисуса крест не имеет отношения. Людей в то время распинали не на крестах, а на Т-образных балках, о чем свидетельствуют картины добросовестных художников. Так что разговоры о бремени белого человека, нести крест в другие части света, дабы приобщить туземцев к благам цивилизации – были лишь прикрытием для оправдания колониальных захватов. У Европы нет основания кичиться некой исключительной миссии, особенно перед Азией. Таинственное предназначение пирамид Египетские пирамиды, первые из семи чудес света, как назвал их Геродот, я увидел в пятницу 25 декабря, И, думаю, мне повезло. Не потому, что это был день Рождества Христова, о чем напоминала искусственная елка в холле гостиницы Шаратон, а потому, что в арабских странах пятница выходной день. Я увидел пирамиду Хеопса, когда она была окружена пестрой толпой каирцев, для которых выезд на плато Гиза служит излюбленной формой досуга в нерабочие дни. Вокруг пирамид было шумно пахло очень древней пылью и очень свежим навозом, ведь помимо людей всех возрастов здесь были представлены все местные виды домашнего скота. Погонщики верблюдов, одетые бедуинами, гонялись за иностранными туристами, наперебой приглашая их сняться на фоне пирамид. Ковровые попоны между верблюжьими и горбами служили единственными яркими пятнами для цветных снимков, так как верблюды и пирамиды И вплотную подступавшие сюда Сахара все было окрашено в блеклые рыжеватые тона. Кроме верблюдов, тут было много лошадей, запряженных в легкие повозки, а также философски настроенных ослов. Их водили под усы мальчишки, словно сошедшие из картины Александра Иванова «Явление Христа народ. На скалистом платок западу от Нила цепочкой выстроились три главные пирамиды. Первую из них построил Хеопс, второй его сын Хефрен, третью внук Микерин. Если нанять верблюда или осла, я предпочел взгромоздиться на верблюда, можно объехать все три пирамиды и хорошо их рассмотреть. Меня то и дело обгоняли всадники, навстречу шагали экскурсии школьников, не выходя из огромных лимузинов, щелкали камерами богатые американцы. Приближаясь к пирамиде, испытываешь странное чувство какого-то смещения, или, вернее сказать, несовмещения пропорции и масштабов. Своеобразный оптический обман делает пирамиду более пологой. Лишь в виде людей, расположившихся на ее нижних ярусах, с удивлением убеждаешься, каждый из каменных уступов которые издали воспринимаются как ступени лестницы, в действительности имея чуть ли не метровую высоту. Пирамиды сооружались фараонами с 28 по 16 век до нашей эры. Простота формы в сочетании с гигантскими размерами создает поразительное ощущение вечности и величия. «Человек страшится времени, время же страшится пирамид», — гласит египетская пословица.